Архитектор среди архитекторов. Герхард Шунауэр ждал, когда взойдёт солнце. Поспал пару часов, во сне видел её и детей. Снова проснулся. Всю несколько недель, пока он метался в горячке, ему было очень страшно засыпать, потому что когда изнеможение в конце концов одолевало его, он погружался в кошмарный сон, где пробирался сквозь снежный белый норвежский ад. Это был сон с падающими в церквях колоколами, с обмороженными до черно ноггами, с девушкой без лица, ищущей в воде своих детей. И он разом просыпался, окаченев от ужаса. Много дней Герхард провалялся больным в постели. даже не зная, где эта постель. Врач решил, что можно обойтись без ампутации обмороженных пальцев на руках и ногах, но радости от этого было немного, поскольку стоило Герхорду чуть немного замёрзнуть, они мгновенно теряли чувствительность и не слушались его. По прибытии в Дрезден Шонау иро чтобы справиться с воспалением лёгких, определили в городскую больницу на Фридрихштрассе. Пролежав там все рождественские праздники, одним январским утром он проснулся и заговорил сам с собой по-норвежски, желая удостовериться, что весь прошлый год ему не приснился. Кончики пальцев горели как в огне, и он поспешил попробовать, сможет ли ещё рисовать. Через 3 недели он управлялся с карандашом почти как прежде. Из больницы его выписали, но воспаление лёгких никак не проходило. Грудь будто сдавливало, дышал что на орссепением, время от времени его бросало в жар. Только одно воспоминание поддерживало его дух её лицо. Рисунок стоял в рамке на ночной тумбочке, где прежде Герхард держал портрет матери. Как только церковь соберут на новом месте, он получит вознаграждение и тогда назад в Норвегию, увидеть детей, навести порядок в делах и снова сюда вместе. На первом же поезде на последние деньги. Он обещал ей это в двух своих письмах. В обоих ответных посланиях она сообщала о своём согласии. Теперь Шунауэр, стараясь не шуметь, спустился из мансарды и вышел в зябкую утреннюю сырость. Он снова поселился в прежней комнате на Альерхенштрассе, и когда ему после всех забот выпадала свободная минутка, он радовался уличному шуму, из-за которого это жильё сдавалось так недорого. Звуки города были такими домашними, такими привычными: грохотание железной дороги, Побудки в казарме заглушали северную тишь, которая никак не хотела его отпускать. Его подошвы постукивали по брусчатке, от этих звуков он тоже отвык. В Норвегии под ногами повсюду мягко, грязь, снег или трава не расскажут, что кто-то ступал по ним. На левой стороне улицы располагалась площадь. Солдаты бегом неслись на построение, торопясь занять нужное место в шеренге, опасаясь нагоняй от офицеров. И Шонауэр, вспомнив, что так и не собрался написать отцу и братьям, огорчился. Он пересек Корола-плац и взошёл на мост Альберта, выгибавшийся высокой аркой, обеспечивая движение речных судов. Герхарду нужно было всего лишь подняться по этой полой дуге, но это потребовало от него напряжения всех его сил. На мосту, опираясь на перила, стояли пятеро мужчин. Герхард видел их тут каждый день. Они ловили рыбу в проруби, согреваясь спиртным и передавая бутылку друг другу, а когда под мостом проходила баржа, сматывали леску. Здесь за Эльбой было ветренее, воздух казался прохладнее, и Шонауэр ощутил першение в груди, предварявшее приступ кашля. Согнувшись, он вытащил из кармана рыжую склянку с микстурой, набрал жидкости в рот и еле успел проглотить её, как закашлялся. Когда он спускался по скату моста с другой стороны, Его башмаки скользили на льду не потому, что подошвы были гладкими, а потому, что он едва держался на ногах. Центр Дрездена просыпался. Шонауэр легко вписался в атмосферу пробуждавшегося города, лавируя между пешеходами и конными извозчиками, не нуя полусонных дворников с длинными метлами, кафе, в которых зажигались огни, продавцов газет и полицейских констеблей, надзиравших за происходящим. В большом городе не принято оборачиваться на любое громкое слово. Здесь, в этом огромном произведении искусства, коим бесспорно является Дрезден, отдельный человек превращается в крошечный винтик, слишком мелкий, чтобы его заметили. Ближе к парку Гроссергартен звуки города затихли, и вот уже вокруг Герхарда высокие хвойные деревья. Он миновал серый дом, возле которого каждое утро замедлял шаг потому что там кто-то всегда упражнялся в игре на духовом инструменте, на гобое. Должно быть музыкант одного из филармонических оркестров города. Сегодня гобоя не было слышно, свет в окне не горел. Герхард пошёл дальше. Удойдя к озеру Королы, он увидел высокий дощатый забор, окружающий строй площадку. Забор поставили отчасти для того, чтобы воспрепятствовать воровству, отчасти ради эффекта неожиданности. Все будут потрясены, когда увидят наконец отстроенную церковь. Скорее всего, забор нужен для того, подумал Герхард, чтобы скрыть от посторонних глаз сложности, возникшие при возведении норвежского деревянного храма. Из будки у ворот вышел ночной сторож, седовласый мужчина в тёмно-зелёной форме дворцового служителя. С подстилки поднялась красивая овчарка и подошла к Герхарду, виляя хвостом. "Ты ей нравишься", сказал сторож. Кивнув, Герхард присел на корточке. Она мне тоже нравится. Поднявшись, он прошёл в ворота. Перед ним стояла Бутенгенская церковь, а точнее её скелет, и сама она выглядела так же невзрачно, как скелет. Дрезнер Ансайгер опубликовал обширную статью о церкви, упомянув в ней лишь имена Ульбрихта и Кастлера, как если бы они самолично, презрев многочисленные опасности, отправились в Норвегию и ради прославления королевы королы спасли от уничтожения из кудауми аборигенов деревянную церковь. Герхард Дж представлял собой нечто вроде живой багажной квитанции, и как догадывался, потом он окажется таким же бесполезным, как любая старая багажная квитанция. Дело в том, что хотя все материалы и рисунки были доставлены в целости и сохранности, журнал, содержащий записи об учёте отдельных частей здания, пропал в водах озера Лёснос. Как только Герхарда выписали из больницы, ему поручили разобраться в материалах и заново составить их перечень. К сборке здания приступили всего через несколько дней в значительной степени наугад. Уже был заложен фундамент из грубо отёсанных каменных блоков, прекрасная работа. К небу вознеслись 12 колонн. Герхард начал называть их именно так, а не столбами. Но затем церковь стала упорно сопротивляться возведению. Материалы лежали в сараях или под брезентом и ждали. Древние и покорёженные, почерневшие или коричневые, цвета светлого дерева там, где они должны были сочленяться с другим бревном в местах крепления, в которые они теперь не желали вставать. Пазы оказались слишком тесны. В один из пазов бревно входит, а вместе следующего крепления оказывается перекрученным под совершенно неправильным углом. Рабочие уж пробовали, так и сяк. И без того подозрительный Кастлер от посещения к посещению брюджал всё больше, несмотря на то, что Герхард раз за разом повторял, что балка H38 должна прилегать к арке Клироса F21. Работу выполняли восемь сталеров. Сколько они ни рассматривали рисунки Шунауэра, так и не могли уяснить принципа глубинного замысла этой церкви. Были они упрямые и самонадеянны, а некоторые ещё и глуповаты. Калфрид поставили на хранение в подвал городского музея вместе с многочисленными статуями из Греции и Италии. Про церковные колокола Герхард рассказал, что лошадь что-то испугала, а кто-то, вероятно, не желавший, чтобы церковь увезли, подрезал верёвки креплений. Когда сани опрокинулись, транспортировочные клетки с колоколами соскользнули со своих мест. Он пытался направить их прочь от воды, но с двумя сразу ему было не справиться. Он не удержал их, ударился и, упав в воду, потерял сознание. Ульбрихту пока удавалось успокаивать Кастлера. Сделанные Герхардом зарисовки мачтовых церквей он похвалил, но обязал его надзирать за возведением церкви как можно внимательнее, напрячь память и вспомнить, куда точно должны встать отдельные части строения. Затем ему будет выплачено вознаграждение, он сможет вернуться к учёбе и сдать выпускной экзамен. Дале вы будете вольны, сказал Ульбрихт, заниматься тем, чем только пожелаете. Как архитектор среди архитекторов, Герхард покачал головой. Он пытался найти в себе хоть тень того боевого настроя, который переполнял его в декабре на озере Лёснес, когда он собирался привести сюда и церковь, и свою наречённую. Он присел на церковную скамью, поставленную в центре стройплощадки. На распахнувшиеся дверцы скамьи, высокими и нарядными золотисто-коричневыми буквами было выведено родовое имя владельцев хутора, заплативших когда-то за постоянное место в церкви. Вэстат. Герхард принялся внимательно просматривать рисунки, глядя то на них, то на штабели строительных материалов, словно сверяя своё положение с картой. Снова закашлялся. Кашель рвался из самой глубины лёгких. Сначала казалось, что он скоро прекратится, но за кашлем последовало першение. возвещавшее начало нового длительного приступа, который сотрясал Герхарда так, что стал мельтешить в глазах, и ему пришлось, выпустив из рук карандаш и рисунок, схватиться за спинку церковной скамьи. Он услышал, как у ворот залаила овчарка. Эта хорошо обученная сторожевая собака редко подавала голос. Она быстро научилась узнавать всех рабочих ортели, но сейчас не унималась, и из-за забора Дошунаура донеслись чьи-то громкие голоса. Герхард пошёл к воротам, спрашивая себя, кого это принесло в такую рань. "Господин Микельсон", едва выговорил Шонауэр. "Это вы?" "Разумеется", сказал Микельсон. "Нам же хотелось посмотреть, как обстоят дела с нашей церковью". Он показал рукой на мужчину, стоявшего рядом с ним. "Помните моего компаньона?" Герхард кевнул, пытаясь справиться с приступом кашля. Господи, помилуй, сказал Микельсон. Как же вы исхудали, Гершонауэр? Все трое стояли, глядя друг на друга. Микельсон в новом длинном пальто и шляпе с высокой тульей, под пальто на нём был зелёный парчовый жилет, на фоне которого выделялась серебряная цепочка карманных часов. Его спутник был облачён в коричневый костюм, в тонкую красную полоску и плоскую шляпу. Сторож подтянул цепочкой собаку к себе и пропустил их обоих на стройку. Кто за вами послал? Ульбрихт? Никто, гордо ответил Микельсон. Мы вчера вечером приехали из Лейпцига. В Лейпциге норвежцы в пруд-пруди, сказал он, и его картавые р так и раскатились над стройплощадкой. Наш великий бергенский композитор Грик постоянно наведывается туда со своей дорогой Ниной. В этом городе у них есть близкие друзья, в том числе один врач Гёрзенгер. Он совсем недавно заключил помолвку с девушкой из Оли Сунна, которая изучает в Лейпциге музыку. Они побывали и в Дрездене, где ходили смотреть, как прибытие материалов для церкви приветствуют флагами и духовой музыкой. Герхард вопрошающе посмотрел на них. Миккельсон пояснил. «Я узнал об этом из письма, адресованного нашим общим знакомым, и мы поняли, что вам потребуется помощь». Как поняли, и то, что немцы лишь в крайнем случае обращаются за советом. Уж не Бергенцу ли распознать высокомерие и заносчивость с первого взгляда? Они подошли к церкви. Миккельсон наклонился, разглядывая фундамент, потом прошелся взглядом снизу вверх по столбам, время от времени многозначительно хмыкая и вздыхая, и в конце концов спросил. «Церковь на поезде везли, да?» Герхард кивнул. «И потом на грузовом судне. Хм!» «Не хочет она складываться, как надо», — сказал Герхард. как будто ей не понравилось, что её привезли в другое место. "Разумеется, не понравилось", воскликнул Микельсон. "Мы разобрали церковь в Норвегии весной, а теперь пытаемся возвести её снова зимой и в другом климате". В воротах показались трое рабочих из строительной артели. Внимательно оглядев Герхарда с двумя незнакомцами, они отошли к сарайчику и остановились, выжидая. Компаньон Микельсона достал из кармана трубку и, повернув её в руке, указал чёрным бакелитовым монштуком на 12 высоких столбов. Проблема в том, сказал он Герхарду, что мачты перекрутились, не погнулись, а перекрутились. Если взглянуть на них сверху, то можно увидеть, что места соединения повёрнуты под не совсем правильным углом. Но усачи, конечно же, этого не видит, сказал он, кивнув в сторону рабочих, стоявших возле сарая с инструментами. Эти разбираются только в соломенных крышах, да в баварском пиве. «Так что же, придется ждать лето?» — спросил Герхард. «Чтобы они повернулись как надо и встали на место?» — Микелсон покачал головой. «Нет, придется нам предпринять одно трудоемкое и рискованное дело — использовать пар и стяжные ремни. Отведи нас к своему начальнику, чтобы договориться об оплате». Прошло несколько недель, и столбы возвели заново. Своё место между ними заняли арки, И тогда церковь вновь явила себя взору Герхарда Шунауэра. Она обрела прежние пропорции, обрела жизнь и с каждым днём росла у него на глазах. Получится ли как надо, спросил он Микельсона. Да, теперь дело быстро пойдёт. С крышей, конечно, придётся повозиться, но они справятся. Вы уверены? Микельсон кивнул. Ты сумел переместить мачтовую церковь, Герхард Шунауэр? Герхард взошёл на крыльцо. постоял на огромной каменной плите, которую привезли из Бутенгина и разместили на прежнем месте перед входом. Заглянул внутрь, ступая по временному грубому дощатому полу, и опустился на деревянный ящик в дальнем конце, примерно там, где сидела Астрид Хекне, когда они встретились в церкви. Он посидел, посмотрел по сторонам, через планки каркаса просвечивало вечернее небо. Но форма здания уже напоминала церковь и обладала уже церковной мостью. Герхард, сложив руки, помолился за Астрид и детей. Снова закашлялся, согнувшись в три погибели. Надо ехать туда, помочь ей. Там в Бутангине он только плечами пожимал, когда заводили беседа о смерти, его это не касалось. Теперь же, когда коснулось, он понял и то, какие испытания приходилось переносить Кайу Швейгарду. Теперь Герхарду всё в жизни виделось ни чёрным, ни белым, а а нюансами, оттенками серого. Шонауэр знал, что теперь, после всех испытаний, он сумеет отобразить эти оттенки, что в нём вызрел великий художник, и что ныне он взвешивает в своих руках ещё и мёртвое и живое. Ему предстоит вывести в жизнь двух сыновей. Эти мысли едва начали обретать форму, как он почувствовал, что приближается новый приступ кашля. Кашель набросился на него, как галопирующий конь, и сбил с ног. Потом он долго сидел в церкви, прислушиваясь к сепению в своих лёгких. Он вспомнил день, когда приехал в Дрезден и увидел Академию художеств. Здание было таким огромным, что ему потребовалось 10 минут, чтобы обойти вокруг него. Пришлось даже перейти на другую сторону Эльбы, чтобы осознать, насколько на самом деле громаден этот тёмный колосс. Шонауэр стоял там и любовался крышей, увенчанной гигантским сияющим стеклянным куполом, освещённым изнутри, так что небо над ним окрасили зеленоватые и красноватые блики. На вершине купола стоял, балансируя на одной ноге, позолоченный Эрос с факелом и распростёртыми крыльями. Герхарду вспомнилось, как в тот его первый день в Дрездене он вернулся к зданию, желая получше рассмотреть колонны на фасаде. На каждый из них было высечено имя, а буквы вызолочены: Штейнбах, Леонардо, Дюрер. Он никак не мог понять, почему на самой крайней колонне никакого имени не оказалось. Там был только ровно отшлифованный участок, как будто работы не завершили. Сидя теперь внутри каркаса старой церкви, он понял наконец, для чего было оставлено это место. Здесь должно появиться имя мастера, и этим мастером может стать он сам. Его имя проскользнуло на колонну. Его чествовали за церковь Астрид, последнее дыхание тысячелетней традиции возведения мачтовых церквей, овеявшее его и вдохновившее на создание здания, которое останется в веках. Воспоминания о мачтовой церкви, какой она стояла в Бутангене, наложились на зрелище, появившееся перед его внутренним взором. Ему привиделось, будто шпиль возводимой церкви тянется вверх, и с высоты до него донёсся звон одинокого церковного колокола, даровавшего ему прощение. Здание церкви ширилось, разрастаясь в стороны и всё выше и выше, наклон крыша обретал форму, как у церкви Астрит. Вся структура растягивалась, вздымалась, встали на свои места готические окна, сквозь свинцовое стекло заиграли краски, а когда это видение рассеялось, Герхарду показалось, что он сидит один в церкви, спроектированной им самим. И это ощущение осталось с ним, когда он, сложив руки, упал ничком, архитектор среди архитекторов